Глава 16 Перед нами стоял очень сильно похожий на человека мутант. Он был абсолютно черным, весь, но при этом складывалось впечатление, что он носил одежду. Когда он развернулся к нам лицом, а у него было вполне нормальное человеческое лицо, только очень бледное, что очень сильно резало глаза на фоне всей его остальной черноты, В меня уставились два абсолютно бездонных глаза, с красными радужками, от которых шла слабая дымка. Ха". Он задумчиво уставился на меня, наклонив голову на бок. «Интересно...» Слово «интересно» прозвучало словно несколько раз, эхом отражаясь от стен, и тут у меня начал резко подниматься счетчик количества подконтрольного вещества — Он пытался меня перенасытить, чтобы я потерял контроль. Вот только как он это делал, я вообще не мог понять. Но это было сродни опьянению. Я чувствовал мощь, смелость, решимость. И в следующий момент... Что-то словно сломалось около моей шеи. Словно, выйдя из транса, я повернул голову в правую сторону, чтобы посмотреть, что произошло, и увидел огромный коготь, который торчал из пола, проходя словно сквозь какой-то портал. Старик гневно смотрел на меня, а я не понимал, что именно сейчас произошло, пока не положил руку на свою шею. Крови у меня уже не было, но у меня было кое-что другое. Подконтрольное вещество, которое сейчас старалось залатать очень глубокую дыру в моей шее. Значит, профессор не заражал своих подчиненных. Значит, он сам спасался от этой участи, стремясь как можно быстрее добраться до этого ангара. Но тут его ждала западня в виде самого заразителя. И он стал причиной, почему так стремительно покинули территорию комплекса главный и Шримфол. Они засекли его... Они убегали от этого существа. И как только такое смогло появиться? Словно услышав мои мысли, этот монстр взглянул снова на меня и улыбнулся. Было ощущение, что он слышал мои мысли, но вот я его — нет. И с каждой новой безумной теорией в моей голове его улыбка становилась только шире и шире. «Ждать я не собирался». Выхватив пистолет, я одним махом разрядил все остатки боеприпасов, попав по противнику всего один раз. Это был зажигательный, который слегка зацепил его руку. На одно мгновение его лицо исказило гримаса боли, но не более. Он просто смахнул с себя это пламя, после чего продолжил с нами играть. Тут же попытался схватить автомат, но его не оказалось. Быстро осмотрелся по сторонам. Он лежал в нескольких метрах, а потом... Он расщепился на множество пылинок, атомов. У меня оставалась только моя левая рука, и все. Но я чувствовал, просто чувствовал, что от нее не будет вообще никакого толка. Старик тем временем пытался добраться до него и ударить в ближнем бою. Но каждый раз он упирался, словно в какой-то энергетический щит, и с новым ранением отлетал в стену. Крашая ее собой, своим телом. Человек не может быть таким выносливым, он уже должен вопить от боли, вообще не должен жить с теми ранениями, которые у него есть. Но нет, он раз за разом поднимался и снова бежал вперед. Но все равно, он точно уже не жилец. Но вот он явно не хотел переставать сражаться. Наоборот, чем больше по нему наносили ударов, тем сильнее и быстрее он становился». Я тоже старался не отставать от него, но мои удары легко отклонялись неведомой силой, а меня самого нехило так отбрасывало назад. Но он ни разу меня не ранил, в отличие от профессора. Он игрался со мной. Когда после очередного такого прыжка у Хэндмейна оторвало одну из рук, я словно сорвался. «Я не мог позволить убить этого урода. Он был моей целью, только моей!» Он должен был ответить перед всеми жертвами, что он принес ради создания такого монстра, как я. Это моя цель. Словно почувствовав мою решимость, мое тело слегка покрылось легкой темной дымкой, многократно усиливая меня. Я даже не хотел смотреть свои условные характеристики, ибо знал, что сейчас они просто зашкаливают. Я чувствовал в себе силу, чувствовал, что могу многое, чувствовал Что могу уничтожить этого урода, который сам позволил этой силе появиться?» Сорвавшись с места, я в одно мгновение оказался лицом к лицу с этой тварью, вызвав у нее удивление. Читался немой вопрос «Как?», но отвечать на него я не собирался. Замахнувшись, я со всей дури, что у меня была, врезал в морду этому красавцу, заставив его отлететь в те же самые двери, через которые мы только что вошли. Это даст нам несколько мгновений. Я его точно смог временно вывести из строя. Но ненадолго. Нужно действовать дальше. Нужно сваливать. Но сначала окончательно обезвредить этого урода. Я рванул в ту же сторону, куда улетел этот монстр. Он уже стоял на ногах. Это меня удивило. Несколько выбило из колеи. Он просто взмахнул рукой... И из-под земли вырвалось несколько десятков темных шипов, которые пронзили мое тело во множестве мест, повесив на расстоянии метра от пола. Я мгновенно преобразовал свою руку и сбил эти шипы одним ударом, снова оказавшись на земле. «Интересно...» — снова он задумчиво произнес. «Мутант? А меня не слушает. Слышит, Все мать» но не реагирует на ее слова. «Чудо? Рог? Смерть наша? Или все разом?» Я не стал отвечать. Я просто моментально приблизился к этому уроду и нанес множество ударов по его телу. Большую часть он игнорировал. Темное вещество, которым он обволок свое тело, отлично защищало его, а вот лицо... «Оно было его слабым местом. Я начал бить туда. Много раз бить. Очень много, пока от него не осталось и следа. А потом я вернулся в ангар и начал смотреть по сторонам, слыша шорох за спиной. Тварь еще жива. Я даже не знал, как ее убить. Он сам был источником подконтрольного вещества, и это было опасно. Нужно было ранить его быстрее, чем его тело вырабатывает этот ксеноцид, а я точно так не могу, судя по всему». Но времени уже было катастрофически мало. Нужно было экстренно сваливать с этой базы, пока я тут не остался навечно. Найдя взглядом ослабевающее тело профессора, я подскочил к нему и, схватив, не особо заботясь о сохранности его тушки, за несколько прыжков оказался рядом с небольшим транспортником. Внутри места было всего на 10 человек, плюс водитель. Закинув профессора промеж сидений, я сам ломанулся на место водителя и каким-то чудом умудрился завести эту машину. Возникло ощущение, что я сейчас собой не управлял, словно управление перехватил чип, чтобы обеспечить максимальную продуктивность при достижении цели. Когда машина была готова к старту, меня резко охватила слабость, темная дынка развеялась, вернув мое состояние к привычному. Шкала снова показывала единицу с небольшим подконтрольного вещества. Хотя, когда этот монстр закачал в меня вещества, то его количество было почти на максимуме. Посмотрев в камеру заднего вида, я видел, как этот монстр, с зарастающим на глазах лицом после моего нападения, буквально вваливался обратно в ангар. Он хотел нас остановить, но уже было поздно. Теперь это место должно стать его могилой. Вот только что это за существо такое, раз оно могло говорить? И почему он обладал такой невероятной силой, которая не подвластна даже мне? Ах, мои чемпионы!» Уже несколько неприятный шепот раздался снова со всех сторон. «Без готовы сражаться во имя моё. Но они тоже пешки». «А ты — ферзь. Ты способен на многое. Главное — развивайся. Стань сильнее них. Стань сильнее всей планеты. А когда надо будет, сожри на этой планете всех!» Мне хотелось было что-то ответить, но я не мог. Транспортник уже мчался на всех парах как можно дальше от тюрьмы. Но нам не особо повезло. Мы с этим «чемпионом» провозились очень долго. Достаточно долго для того, чтобы не успеть целиком покинуть зону поражения, которую рассчитал мой чип. Хоть еще и было несколько минут. Я посмотрел в салон. Ганмен еще был жив, но его состояние было крайне плачевным. Он умирал. Это однозначно. И я не смогу лишить его жизни. Это злило. Но сейчас на это было все равно. Главное, сдохнет. «Да, не от моей руки, но хотя бы на моих глазах а это уже многого стоит». В следующий раз я посмотрел назад, примерно через минуты две. Ученый себе как раз что-то воткнул и распластался по центру транспортника, начав глубоко улыбаться и смеяться. Кровь тут же перестала сочиться из всех его ран, даже из культи, что оставалось от оторванной руки». Он лежал и просто улыбался, и его явно не беспокоило сейчас ничего. Что за химикаты он принимает, что ему позволяют продлить его существование при таких страшных ранах? Но я отвернулся от него и продолжил смотреть вперед. Скорость транспортника постоянно росла, я даже не знал, какой у нее был предел. Уже было почти три сотни километров в час, и мы все ускорялись дальше. Но в одно мгновение меня что-то побудило взглянуть в зеркало заднего вида. За спиной что-то вспыхнуло, что-то очень ярко засветилось, и через несколько мгновений задняя часть транспортника начала приподниматься над землей. Ударная волна достигла нас, слегка подбросив, но затем вернув на место. А вот то, что следовало за ударной волной, заставило меня понервничать». Огромный столб пламени надвигался, словно распахнулись сами врата в преисподнюю, норовя догнать и уничтожить, испепелив на атомы. Меня охватила паника. Я не знал, что делать. Транспортник продолжал набирать скорость, но этого явно не хватало для того, чтобы полностью уйти из-под зоны поражения Стены Огня. «Твою мать!» — выругался я, ища хоть что-нибудь, что может нам помочь. Я бегал взглядом по приборной панели, но ничего не видел. Вообще ничего. Помощник мне тоже ничего не говорил. Он вообще не мог определить, что это за зверь такой и с чем его едят. Он не мог определить тип транспортного средства, и единственное, на что я мог надеяться, что нас накроет не так сильно. чего точно не хватит времени провести анализ. Когда я в очередной раз посмотрел на экраны камеры заднего вида, стол пламени уже был метрах в ста от нас и с каждым мгновением становился только ближе. Но! Этот быстрый взгляд на камеру стал моей ошибкой. Подняв взгляд на пространство перед транспортником, я увидел огромный валун, который был ровно перед нами. Раньше его скрывала иллюзия пустыни, он просто сливался. Но сейчас он был ровно перед нами. Спидометр показывал почти пять сотен километров в час, и просто мое предчувствие мне говорило, что отормозиться не получится. Я попытался что-то сделать, попытался увернуться, но поворачивать уже было поздно. Вздох, удар, скрик позади, и снова темнота.